Ты можешь разыграть перед ним другой источник дохода. Ну, представится богатой дамы, предложит ему покровительство и помощь, я плачу. Исключено. Прежде чем завязать знакомство с этой девушкой, он обстоятельно навёл о ней справки. Об Оме тоже наведёт, причём намного тщательнее, чем в прошлый раз. Насколько я поняла, он крупно прокололся в некоторых вопросах и теперь будет осторожнее. Сейчас клиент бездумно кидается в мои объятия, потому что им движет страсть. Когда же я перейду в категорию кошельков, он резко трезвеет и подойдет к вопросу по-деловому. Кроме того, его кто-то консультирует и снабжает зельями. Скорее всего, профессиональная ведьма. Если моя догадка верна, и ведьма действительно в деле, она сразу же распознает, что к чему. Я работаю без магии, поэтому с ведьмами связываться опасаюсь. Заказчик, понимающий кивнул и в который раз непроизвольно потёр висок. Выявить ведь эту ведьму не сможешь? Не обещаю, могу попробовать, но без гарантий. Всё же попробуй. Поработай с ним ещё, вытяни информацию, какая имеется. Попытайся добиться, чтобы он сказал тебе правду о том, о чём остальным врёт. Ну, например, кто его заколдовал, за что? Он говорил медленно, словно с трудом подбирал слова, или не мог сориентироваться в собственных мыслях. Упорно не смотрел в глаза и не давал возможности взглянуть в свои, пряча их под полуопущенными веками. «Тоже можно попробовать, но вряд ли он скажет. Клиент изо всех сил старается произвести на меня впечатление. А кто же в такой ситуации станет рассказывать о себе всякие неблаговидные истории?» Нет, он расскажет только то, чем можно похвастаться или на что можно пожаловаться. Добывать у человека компромат на самого себя глупая трата времени и сил. Нормальные специалисты пользуются для этого людьми из ближайшего окружения клиента. Насколько я поняла, всё ближайшее окружение безуспешно пытается выяснить, кто же этого паразита заколдовал и где та ведьма, что ему помогает. А он тихонько кмыляет и никому не говорит. И мне не скажет будет обещать золотые горы, восторгаться моей дивной красотой, потому что в моём присутствии от ничего в голову ему совсем не приходит. Всё, что я смогла почуять между слов, будет в отчёте. А вкратце он хоть что-то о себе рассказал? Да, в основном враньё. Как его все вокруг оклеветали, такого чистенького, невинного, ну тошно слушать. Про то, как заколдовали, тоже упоминал. Ева нарочно спросила, как он с девушкой познакомился, чтобы задать эту тему. Тоже врёт. Там не любовь-и-ревность, а опять какие-то денежные дела. Кстати, а почему на тебя не подействовало это заклятие? Почему ты видишь, что Артур врёт, несмотря на магию? На тебя ведь оно тоже не действует. Я давно знаком с Артуром, много о нём знаю и я его не ненавижу. А ваши общие знакомые, разве они все поголовно верят? К сожалению, единственные люди, который отнеслись к его рассказням критично это нимфа и один господин, который склонен анализировать всё, что слышит, и к собственным эмоциям прислушивается редко. Вот, видишь? Не для всех это так страшно заклинание. Подробнее об этом лучше же спросить мага, тебе разложит всё по полочкам, всю структуру, принцип действия. Хорошо. Повесистый мешочек глухо звякнул, опускаясь на стол. "Если ты считаешь, что больше ничего сделать нельзя, тебе виднее. Когда будет отчёт? Завтра в это же время? Устроит? Или пораньше, или вечером? Завтра я работаю. Тогда вечером, в 6. Хорошо, в 6. Да, на всякий случай, чтобы вдруг завтра не оказалось поздно." Наш клиент спит и видит тебя в гробу, так что ты будь осторожнее. Он закажет тебя, как только соберёт нужную для этого демо дело сумму. Заказчик криво ухмыльнулся одной стороной рта. Не думаю, что он успеет до завтра. Не будь самонадеен. Никто не знает, в какой момент ваша общая подруга расщедрится. Это может случиться прямо сегодня, если она почувствует себя виноватой за ночь, проведённую вне дома. Ты даже это знаешь? Так ведь в основном на это клиент и жаловался. Как девушка бросила его в одиночестве ради дружеской попойки с другим мужчиной. Кстати, завидую девушкам, которые могут себе позволить дружеские попойки с мужчинами, не опасаясь, что дело зайдёт дальше. Мистер Лицо усмехнулся и опять потёр висок. Тут главное правильно выбрать мужчину. Я бы помог тебе с этой проблемой, но, к сожалению, не пью. Я тоже. Это была шутка. В отличие от предостережения, к которому советуют отнестись очень серьёзно. Жаль будет потерять такого щедрого заказчика. Спасибо.